Глава 32. Потом были украшения. Даша не могла поверить своим глазам, когда проснулась на третий день и увидела, что король решил подарить ей на этот раз. Драгоценностей было так много, что их почти свалили в кучу. Это выглядело так абсурдно, что Даша снова не выдержала и рассмеялась. Что за человек такой? У него нет чувства меры? Ты не можешь просто бросить мне все это, возмущалась Даша полчаса спустя в покоях короля. Почему?, спросил тот флегматично. Ты сказала, что у вас принято дарить украшения. Я подарил. Ну не столько же, почти крикнула Даша. Моя пара достойна того, чтобы ей подарили все золото в мире, спокойно ответил Литард, не понимая, в чем проблема. Он собирался перенести в покое Даши всю казну, но, к сожалению, ее комнаты были слишком малы, чтобы вместить все золото, накопленное поколениями его предшественников. Даша, услышав его слова, смутилась. Покраснев, она резко развернулась. Ты невыносим! бросила она, и выскочила из покоев, громко хлопнув дверью. Не успел ли Тарт что-либо сделать, как Даша вихрем вернулась? Ты должен убрать их! сказала она убежденно. «Мне даже сесть некуда, и я боюсь, что кто-нибудь позарится на все это добро и залезет ко мне в комнату ночью». Летард нахмурился, услышав эти слова. «Охрана не позволит». «О, ты не знаешь, какими изворотливыми бывают люди, когда жаждут чего-то, особенно золото». «Тогда я сам буду тебя охранять», предложил Летард и воодушевился. Эта идея ему очень понравилась. Даша прищурилась, заметив блеск в его глазах. «Даже не думай!» — отчеканила она, указывая на короля пальцем. «По правилам моего мира, жених не должен находиться с невестой наедине до свадьбы», — добавила Даша и снова убежала. Правда, через секунду она опять вернулась. Летард не мог не улыбнуться. «Я выберу себе пару комплектов, а остальное верни в сокровищницу. Вот теперь я точно ушла». Когда дверь за Дашей закрылась, летард еще какое-то время стоял неподвижно, а потом хмыкнул. В твоем мире? Да? Кажется, Даша сама не осознавала в порыве раздражения, что именно сказала. Но летард не был удивлен этой новостью. На самом деле это все хорошо объясняло. И слова северных ведьм, и поведение Даши, и отсутствие у нее знака и все остальное. Меняло ли это что-нибудь для летарда? Нет, она была его парой, и для него не имела значения, откуда Даша пришла. Он просто был счастлив, что ей каким-то образом удалось оказаться рядом с ним. Впрочем, позже он обязательно спросит о деталях, но это будет потом, точно после свадьбы. Ему не хотелось спугнуть Дашу своими вопросами. Забегая вперед, можно добавить, что Даша действительно рассказала ему правду. Благодаря ее знаниям в королевстве было внедрено... Множество изменений, положительно сказавшихся как на власти короля, так и на жизни простого народа. После несуразного количества украшений было такое же несуразное количество одежды. Даша едва не застонала, когда на четвертый день проснулась в окружении множества богато украшенных платьев. И не только. Здесь были и сапожки, и плащи, и всякие меховые муфточки, накидки, перчатки, теплые и не только носочки — и даже что очень смутило дашу нижнее белье вам помочь все это убрать спросила вернувшаяся с кухни с завтраком матильда да даша попросила назначить своей служанкой именно ее девушка поначалу шарахалась и смущалась но потом вроде оттаяла этот безумец выдохнула даша некоторое время она лежала на кровати а затем подскочила у нас мало времени воодушевленно выдала она «Для начала все это нужно перемерить».